В этой стране, где люди подобны демонам и поклоняются ансабам, такое бывает. Я слышал не раз от старших товарищей. Ансаб — идол, кумир. «Что такое Маджнун?» — спросил Макдональд, не опуская бинокля. «Человек, в которого вселилась зла и силы, сэр. Вот как? А что, очень точно?» А ну-ка, сними его. Как это? Снять, сэр. Огонь. Тихо скомандовал австралиец. Глава двенадцатая. На прощание Роберт Смит преподнес Верховному Ламе полугаллоновый термос, вызвавший настоящую сенсацию среди местной элиты, а управителя Дзонга, представлявшего короля друг Юл, одарил совершенно ненужный тому, но все же занятный кофеваркой из термостойкого стекла.